Глава шестнадцатая Том зло сплюнул, попав точно на ботинок у тырку, что стоял напротив, и улыбнулся. Тот выругался и долбанул валяющемуся без сознания Ченни в живот. «Где еще один?» «Кто?» «Ты понял меня, Хантер? Еще один придурок. Здоровенный такой?» «Не знаю. Не видел никого». Скотт опять пнул Ченни ногой. Том, глядя на то, как у брата безвольно мотнулась голова, только сжал губы. «Нихера! Не дождется никакой реакции, тварь! Ну ладно, потом поговорим!» Мужик вышел из комнаты, а Том тут же перевернулся и пополз к Ченни, сдавленно матерясь по пути. «Ну, отвык со связанными руками и ногами ползать. Ну, что такого?» И ни хера не хотел бы обновлять опыт. А вот пришлось. Пришлось, сука. И главное, так глупо. Так бесяче по-детски. Ченни, ченни, сучонок. Он начал бодать брата в скулу лбом, не позволяя себе даже мысли о том, что с ним чего-то серьезное. Нет, конечно, это серьезно, когда камень в череп прилетает. Это очень серьезно. Но не смертельно. И уж и без того сильно взболтанной башке братухи не должно было повредить. Так чего же вырубился? Так надолго. А если у него там какая-нибудь херня? Нет. Нет-нет-нет. Кроме родной, наследственной, никакой посторонней херни там не должно быть. Чинни, давай, давай, давай. Он хрипел ему в ухо отчаянно и злобно, видя, что брат не реагирует. А потом, не выдержав, рванул это ухо зубами. Сильно, до крови. Ченни резко дернулся, сделал попытку отмахнуться, но эти твари и на него веревки не пожалели, само собой. Но зато хоть глаза открыл. Том, образовавшись, тут же зашептал, опасаясь, что брат опять впадет в беспамятство. «Давай, давай, приходи в себя, мутант сраный, и врубай свою мутанскую херню на полную». Нас, девочка наша, заждалась уже. Тихо только, тихо. Дождался понимания в глазах брата, выдохнул. Нормально, теперь все пойдет так, как надо. Если еще дебил-гоблин не спрятал голову в песок, а все же рванул к их девочкам, то вообще все зашибись. Сейчас они с Ченни натянут тут всем глаз на жопу и быстренько свалят. Осталось только терпения набраться». В ловушку они попали по собственной самонадеянности. Привыкшие не опасаться и не предупреждать любой напряг при помощи чутья Ченни, они тупо лоханулись. Том винил во всем себя. Слишком увлекся разглядыванием их девочки, такой невозможно хорошенькой в обтягивающих жопку штанах Фокси. Воинственной и нежной одновременно. Так замечтался о том, как они с братом будут с нее эти самые штаны стягивать, при первой же возможности уединиться что упустил напряжение Ченни, а потом еще и протупил, выспрашивая у него, с какого это хера он ничего не чует, когда даже сам Том ощущал наступающий трындец. Потерял, короче, время. А потом пришлось только подчиняться приказам брата. Прятать баб и возвращаться обратно. И успевать только увидеть, как летит в голову Ченни камень. Хер знает откуда. Из травы, сука, из высокой травы. Короче говоря, когда Том выскочил, брата уже вязали какие-то шустрые мужики в воинском камуфляже. Потрепанным, конечно же, но вполне крепком. Том не успел затихариться, как его взяли. Навалились сразу несколько человек. Саданули по башке. И очухался он уже здесь. Непонятно где, конечно же, но понятно, что в жопе. Брат валялся без сознания, а стремный мужик с повадками тюремной охры. Задавал вопросы. Про гоблина. Значит, твари их отслеживали и в курсе. Причем не только про них, но и про женщин. А вот это уже было на редкость херово. Но Том мысли в голову не пускал плохие, просто потому, что мешают думать, злиться и искать выход из ситуации. Сейчас неважно, каким образом они застали Ченни врасплох. Это ему потом Пистон вставит за проеб. А пока что надо выбираться. Том оглядел помещение. Так, судя по всему, какая-то заброшенная или ферма, или конюшня. Хер его знает. Понятно, что тут раньше скот держали. Стоило остались, даже солома кое-где. Ну да, водонапорка рядом, люди жили. Теперь не живут. Том даже не собирался искать причину их захвата. Неважно. Жизнь такая, за коробок спичек пришить могут. А уж их, со снарягой и оружием, видно издалека, что упакованные. И опасные. Не зря же следили, скрадывали. И, скорее всего, хотели напасть неожиданно. Но Ченни учуял и принял меры. Но не до конца, не до конца. Сам ложанулся. И теперь они здесь. А вот их девочка... Сука. Не думать, не думать, не думать. В соседнем помещении слышались разговоры, даже смех. А потом гомон возрос. И по отдельным выкрикам Том понял, что гоблин таки не добрался до женщин. Дебил. Он переглянулся с Ченни, тот только скривился. Ничего, ничего. Решим, братух. Ты, и главное, постарайся, ага. Ченни отвернулся. В соседней комнате, судя по звукам, развлекались отпиныванием туши пойманного Жана. Том поморщился. Нельзя показывать, что брат пришел в себя. Нельзя, чтобы заходили сразу несколько человек. Не факт, что Ченни их сможет взять, поэтому придется терпеть. А с Жаном ни хрена не случится. Чтобы это мясо пробить, надо очень трудиться. Наверное, вылез на солнце говнюк, вот и поймали. Ченни говорил, что оно жгло гоблина даже через одежду. Ослабляло. Надо только ждать, когда про них вспомнят. За каким-то хером их же ловили? Значит, чего-то надо. Тут дверь открылась. В проеме возник тот самый мудак, что пинал Ченни. Брат повернул к нему лицо, и тот так и замер с поднятой ногой. Потом опустил, зашел в комнату и аккуратно прикрыл за собой дверь. Достал нож Начал разрезать веревки на Ченни. Тот еле дождался, пока руки станут свободными. Вырвал нож, резанул по путам на ногах, кинулся к Тому. Мужик в это время так и сидел на коленках, перебирая в руках разрезанные веревки. Похоже, Ченни ему слишком сильно вдарил на нервике. Том встал, молча помахал руками и ногами, приводя кровообращение в норму. Перехватил нож поудобнее и посмотрел на Ченни. Тот показал на пальцах 4. Нормально. Решаемо. Тем более, что все заняты. Жан отвлек. Ченни тюкнул мужика в затылок, и тот упал лицом вниз. Все так же беззвучно. Том быстро проверил карманы, нашел еще один нож, а вот огнестрела у мужика не водилось. Потом переглянулся с Ченни. Передал ему тот нож, которым освободил себя от веревок. Стоуны двинулись к двери синхронно и тихо. Четыре человека – это немного. Но мало ли, вдруг у кого есть огнестрел. Надо учитывать, второй раз за день лошиться – вообще тупо. Мужики и в самом деле были офигеть как заняты. Жану приходилось херово, но он был еще в сознании. И что гораздо хуже – без своей куртки и шлема. Скорее всего, именно поэтому сопротивляться не мог. Только и хватало его, чтоб сжиматься, пряча наиболее уязвимые места, да голову ладонями прикрывать. Братья объявлять о начале боевой операции не стали. Ни дворяне благородные. Кинулись молча и быстро. Двое, как раз стоявшие спиной и с особым усердием мутузящие ногами безответного Жана, умерли быстро. Еще двое, заметив опасность, повели себя по-разному. Если один прямо кинулся на Тома с ножом в одной руке и кастетом в другой, то второй, завизжав, бросился прочь, заставив Ченни ускориться. «Этого не добивай!» Успел рявкнуть Том в спину брату, уворачиваясь от летящего в него ножа. А потом развернулся к метателю. «Ну ты охереть какой шустрый!» Фразу он договаривал уже когда его нож летел в неуспевающую среагировать морду. «Но криворукий, блядь!» Договорил он, глядя, как мужик хрипя валится на спину. А потом перевел взгляд на лежащего Жана, легко пнул его по руке. «Вставай, блядь, хватит валяться, надо за бабами бежать». Как он и думал, мысль об оставшейся без защиты Фокси приободрила Жана, заставила разогнуться и шумно сопя встать на четвереньки. «Ну чё, нянька нужна тебе?» Осведомился Том, поглядывая на дверь, за которую выскочил Ченни в погоне за оставшимся мужиком. Жан сплюнул кровь на пол, помотал головой. «Ну тогда вставай уже, блядь!» В этот момент в проеме двери появился Ченни, волокущий пойманного мужика. «О, давай его сюда!» «И глянь там другого, а то мало ли!» Ченни посмотрел на дверь в другую комнату. «Все норм!» «Да пошел ты в жопу!» Я тебе не верю больше ни хера. Проеб за проебом. Иди, глянь. А этого сюда давай, пошмонаю, и подготовлю к разговору. Тут Том глянул на пленника, оценил степень бледности и усмехнулся. Хотя он и так готов уже. И обратился к нему. — Ну чё, ты ведь готов, да? А то у нас не особо много времени. — Чего вы хотите? — Глаза у мужика бегали, губы дрожали, и вообще весь вид указывал, что не боец он, и вообще непонятно, какого хера забыл за забором общины. Разговора, друг. Том быстро проверил карман и забрал все, что посчитал интересным и нужным. Оружия, к сожалению, тоже не было. Вообще, единственный огнестрел, который был у этих придурков, это их с братухой. Твари. Но вот как так умудрились их поиметь? Какого хера надо от нас? Чего хотели? Оружие, одежду, все. Судя по готовности, с которой придурок кинулся отвечать, он решил выторговать себе жизнь. Идиот. А вы кто вообще такие, а? Какого хера на тропу войны-то вышли? Из какой общины? Озерная. Нихера себе вас занесло. Он херню порит. Появился в дверях Ченни. «Озерной уже нет». «Это как?» – удивился Том. «Вроде недавно была». «Нету. Эти там были, да?» «Ты, блядь, кто еще такой?» Мужик уставился на Ченни с диким удивлением и страхом. Рядом закашлялся наконец-то сумевший вздохнуть нормально Жан. «Мы хантеры, друг». Том внимательно посмотрел на Ченни, тот кивнул. «Озерную вы вырезали?» «Да ты чё? Мы пришли, уже так было. Какие хантеры? Вы же мутанты!» «Ты давно видел таких мутантов?» «Он врет. Сука, он врет. Давай, колись!» не шагнул к мужику, приподнял, посмотрел в глаза, повернулся к Тому. «Он боец. ни хера не знает. Идут с севера. Гонят перед собой мутантов. Они разведка». Смотрят, ловят людей и мутантов. Озерную вырезали. Сколько вас? Опять впился взглядом в распахнутые в ужасе глаза. Мужик в его руках не сопротивлялся, не дергался, только рот открыл. Брат, Ченни посмотрел на Тома. Их много. Это пиздец. Мы про них не знали, это северные твари. Те два стада, что мы видели, они, короче, прикормленные. И будут здесь. Когда? Мужик слабо булькнул. Штаны его потемнели спереди, резко запахло мочой. Через неделю будут, суки! Тихо закончил чени ошвырнул от себя пленника и брезгливо встряхнул пальцами. Это, блядь, как так? Какие северные? Там разве кто остался? Там же смело все нахрен. Том все еще не мог осознать услышанное. Вот так. Не все, значит. Может, кто из бункеров повыползал? К тому же, там Канада же была, леса и звери. Прикинь, что там сейчас? Ладно, это все лирика, надо к бабам нашим. Том развернулся к мужику. Давай, колись, сколько у вас еще? Но мужик уже ничего не мог ответить. Глядел только остекленевшим взглядом перед собой. Сука! Том кинулся к нему, прижал пальцы к шее, поднял глаза на Ченни. «Ты его убил же, мутант херов!» Ченни тоже подошел, но не стал прикасаться, только посмотрел. И смутился. «Черт!» Перестарался. Долбаный ты, дебил!» – выругался Том. «Давай, собираем шматье, обматываем этого вампирюгу и валим за женщинами. Быстро!» Он шагнул к тем, кого они убили первыми, по пути пнув все еще стоящего на четвереньках Жана. «Поднимайся, сука, приходи в себя! Нет времени тебя воскрешать!» Они вышли из помещения и, в самом деле, оказавшегося старой конюшней или хлевом, миновали покосившиеся ворота фермы и побежали следом за Ченни, которого вел инстинкт. По крайней мере, Том очень сильно на это надеялся, потому что третьего проеба он бы точно не выдержал. Когда впереди показалась верхушка башни, солнце уже перевалило зенит. Том думал, что Фокси, все же послушав его, двинулась с лесой в сторону банни, и догнать их будет несложно. Ну, или, может, решила еще подождать в безопасном месте. Тогда все еще проще. Ченни, несся вперед, не снижая скорости, уже час. Бешеный, выносливый гаденыш. Том старался не отставать, хотя всей шкуры уже почуял, что 35 это, сука, не 25. И надо бы бросать курить, наверное, оно и жить проще, а то задолбался табак искать. Сзади, отставая метров на 200, весь обмотанный тряпками, упрямо полз Жан. Ничего, сейчас, сейчас, еще немного, пусть они просто будут на месте, или тихонько двигаются в нужном направлении, пусть будут умницами. Но чем ближе подходили к расщелине, тем больше становилось понятно – женщин там нет. И никуда они в нужном направлении не смогли уйти. А вот в ненужном – запросто. И не по своей воле.